Когда с помощью штака Семенюк освободил пленного от верёвки, Шубер махнул лейтенанту рукой и первым пошёл к Иве. Семенюк поддался за ним, но затем остановился на почтчительном расстоянии. Что предпочитаем, лейтенант, позор плена или сладость смерти при сохранении чести? поинтересовался Шубер уже по-немецки. Присаживаясь на небольшой бугорок в тени ивы, лейтенант он сесть не предложил. Пистолет держал в руке. Мало ли, что этому вермахтовцу уж придёт в голову. "Вы говорите по-немецки? По-итальянски?" оскалился Штубер на неополитанском диалекте. "Но простите, отвечать на мои вопросы. Так что вы предпочитаете?" — Если честно, ни то, ни другое, — переступил с ноги на ногу лейтенант, зажимая рукой раненое предплечье. — Похоже на откровенность. Вот только выбор все же придется сделать. — Поступайте, как хотите, — вяло и почти полусонно произнес пленный. И штубер уловил его состояние. Больше всего на свете пленному хотелось сейчас поспать. что тебе минут 10 вздремнуть, чтобы ты сам пребывал в том же состоянии. Не зря же казнят всегда на рассвете, до восхода солнца, когда организм обречённого ещё не проникся жаждой жизни, пока он всё ещё дремлет. Могу похлопотать за вас перед своим командованием. Отправят в школу разведки, обучат откормят. Это куда лучше, чем расстрел. офицеров в лагеря, как правило, не отправляют. У нас в советских больше ценится пролетарий. Нет, поморщившись, поматал головой пленный. Что означает ваше нет, лейтенант? Не хотите жить? поиграл пистолетом Штубер. Посмотрите вправо. Я сказал вправо, на эту вонючую лужу. Это и есть ваша могила. наложить прямо сейчас или же передать людям из особого отдела, чтобы они основательно потренировались на вас. Голос паденьет. Не слышу челнораздельной речи, Фельдфебель. Кстати, как у вас там? Лейтенант Розбах. Вот именно, Фельдфебель Фишбайн умышленно исказил его фамилию и чин Штубер. Лейтенант Росбах педантично и в то же время почти умоляюще уточнил пленный. «Можете считать, что в чине я вас уже понизил. Каждого пленного, который попадает нам в руки, мы тотчас понижаем в чине, кроме рядовых, конечно. Это делает любой допрашивающий офицер. И сразу же сообщаем об этом немецкому командованию». Через Международный Красный Крест. Что, не знали об этом? Нет, господин лейтенант не знал. Нам о таких действиях не сообщали. Скрыли, значит, сволочи. Скрыли, почти заискивая, подтвердил пленник. То есть я так понял, что школа разведки вас вполне устраивает, Фельтебель. Предпочёл бы Обычный лагерь для военнопленных. Вяло пробормотал розбах. Я пленный, и согласно международной конвенции... Это буржуазная конвенция, пунктер-офицер. Еще раз понизил его в чине штубер. Всякого пленного, который обвиняет Красную Армию в нарушении этой вражеской конвенции, у нас принято вешать. Проклятие! Когда сделаете что-нибудь, чтобы меня отправили, если можно, в офицерский. Что? В офицерский? Лагерь, что ли? Я вас спрашиваю. Вдруг вспомнился Штуберу теперь уже незабываемый для него капитан Грошев. Лагерь, господин лейтенант, ещё тише проговорил Росбах. Штубер издевательски расхохотался. В таком случае придется сразу же повышать вас до капитана. В офицерские принимаем только начиная с чина капитана или обер-летеранта СС. Для ССовцев скидка. Слушайте, вы идиот. Мало того, что вы угодили в плен, так вы еще и пытаетесь убедить противника, что офицеров вермахта подбирают исключительно из дебилов. А в каком лагере для офицеров вы здесь ничёте? Их у нас в помине нет. Вообще никаких лагерей для военнопленных. Из какого полка? Что? Из какого вы полка, кретин? Второй пехотный восьмой дивизии, добавил Штубер. Я вас спрашиваю. Восьмой, командиром которого является генерал-майор Вензель, — Вот видите, вы и так все знаете. — Да, мы знаем все. Но это не освобождает вас от необходимости отвечать на мои вопросы. — Но ведь я отвечаю, — испуганно заверил пленный. — Сколько людей в вашем батальоне? — Понятия не имею. — После этой атаки... — Сколько было до атаки? — Человек семьдесят. — Фамилия командира батальона? — Чин. — Чин. Майор Нойман пора прекращать допрос, сказал себе оберштурмфюрер. Иначе этот болван выдаст мне весь генералитет. Презрительно ухмыльнул салон, включая командующего южной группой войск генерала Гольдера. И тогда трудно будет убедить его в необходимости возвращаться к своим. А пока что на него ещё можно положиться. В всяком случае, никакого иного гонца до этой ночи Бог нам не пошлёт. Шла минута за минутой, чтобы Ермолчал, пленный сначала не придавал этому значения, потом, поняв, что молчание затягивается, отвёл глаза от лужи, которая была обещана ему в качестве усыпальницы. Наконец, начал нервно покашливать и шаркать ногами. Втайс превеличь к себе внимание советского лейтенанта. Однако Штубер задумчиво смотрел куда-то мимо него, в выжженную степь и, казалось, совершенно забыл о допрашиваемом. Так что со мной будет, господин лейтенант? Товарищ лейтенант, угрожающе уточнил Штубер. Товарищ лейтенант, именно так я и хотел сказать. Семенюк возвал Штубер. Всё это время набабранц сидел неподалёку, по-турецки поджав ноги и не снимая пальца со спускового крючка винтовки. Подстраховывая своего командира, он не решался опускать глаз с пленного ненца. Увидев его в моя копчик и снова свежи. Господин лейтенант, умоляю вас, господин лейтенант. Сцепил руки у подбородка пленный, решив, что русский офицер приказал расстрелять его. Ну ведь я ничего не совершил. Придайте меня хотя бы в суду. Я военнопленный. Нельзя же просто так своей властью предать вас суду? поднялся Штубер. В суда у нас нужно заслужить, товарищ Фрейтер. С своим мужеством Но если вы так настаиваете, могу устроить вам суд. Он смерел лейтенанта с ног до головы и уже уходя бросил: "Суд я вам даже обещаю, рядовой".